посвящается любви, минувшей и настоящей, но главным образом той, что длится вечно. Имейте смелость довериться любви еще раз, снова и снова. Майя Энджелоу. Глава 1 15 ноября 2008 года. «О, нет, ну почему я всегда так делаю?» — сказала я своему жениху Райну, когда мы вошли в ресторан. «Что делаешь, детка? Забываю сумочку в машине». Мы только что оставили машину на парковке. Когда мы выглянули в окно, парковщик как раз занимался белым BMW Райна. «Сейчас я за ней схожу, забывчивая ты моя», — он чмокнул меня в щеку. «А ты садись за столик, я вернусь через минуту». Четыре года назад мы встретились на нашем первом свидании во французском ресторане «Ле Марше» на 4-й авеню, где столик надо было бронировать за пять месяцев. Каким-то образом Райану удалось организовать его для нас. Точно так же он заполучил его этим вечером. Судя по всему, моему жениху под силу двигать горы. «Я хочу, чтобы сегодня у нас был идеальный вечер», — заявил он, выкладывая мне новость о забронированном столике. Райан взял меня за руку так, словно никогда не собирался отпускать ее. Бриллиант, куда более внушительного размера, чем мне бы хотелось, сверкнул на моем безымянном пальце. Мы собирались пожениться в июле в Ферменте. «У вас забронирован столик?» — спросил администратор, когда я раздевалась в гардеробе. «Да», — ответила я, — «на двоих. Фамилия Уинстон». «Трудно поверить, но через несколько месяцев я стану миссис Райан Уинстон. Вот-вот я возьму фамилию райна Он этого хотел, да и я, пожалуй, не откажусь. У нас будет семья Уинстонов, доверенных лиц Гейтсов и Нордстромов». Это известная фамилия, и принадлежать к ней — это честь. Но я всегда была Кайли Крейн, Кей-Кей, хотя на самом деле меня никто так не называл класса шестого. И все же не просто вот так взять и отказаться от своей фамилии. Я крепко зажмурилась, потом снова открыла глаза, пытаясь прогнать воспоминания, пробивавшиеся в моем сознании — «Прошу вас, следуйте за мной», — сказал администратор и повел меня к уединенному столику у окна. Я посмотрела через стекло на улицу и отметила, что капли дождя превращают уличные фонари в драгоценные камни. Сеттл может быть старым серым джентльменом, но он все равно продолжает сверкать под покровом облаков. Я нервно подтянула повыше правой рукав платья, как делала это всегда, когда мне приходилось общаться с людьми из высшего общества, которому принадлежал Ирайан. Ему не слишком нравится татуировка на моем плече. Пожалуй, я и сама от нее не в восторге. Рисунок, наколотый 10 лет назад, слишком дерзко напоминал о прошлом, которое не стало будущим, о мечтах, растворившихся в воздухе. Я не смогла воплотить их в реальности и все же слово «тужур», означающее в переводе с французского «всегда», оставалось начертанным на моей коже. Я потерла плечо, желая, чтобы в моей руке оказался волшебный ластик. Я села за столик, положила на скатерть мобильный телефон и стала рассматривать проходящие мимо ресторана пары, прятавшиеся от дождя под капюшонами или зонтом. Женщина лет двадцати с небольшим вцепилась в своего приятеля или мужа, и они расхохотались, осторожно обходя грязную лужу. Эта сцена перенесла меня в те дни, когда я, 22-летняя, и Трейси, переехали в Сиэтл. В те времена мы смотрели на жизнь широко открытыми глазами и были идеалистками. Мы верили в любовь и в хэппи-энд. Забавно, как все обернулось. Я поймала свое отражение в оконном стекле. Мои каштановые волосы до плеч распушились. Видно, зря я потратила столько времени, выпрямляя утюжком свои густые, от природы волнистые пряди. И зачем я этим занималась? Разве Райан не повторял мне, что ему нравятся мои кудри и зеленые глаза? И веснушки на носу. Я улыбнулась. Теперь моя жизнь была наполненной. Я работала в Сиэтл-Геральт, собиралась перестраивать деревянный дом в ремесленном стиле в Уоллингфурде. Тот самый, который я купила вместе с... Райаном, разумеется. Я улыбнулась, когда он вошел в ресторан с моей сумочкой. «На улице просто потоп», — сказал Райан, протягивая мне черную сумочку от «Майкл Корс», которую он подарил мне на прошлое Рождество и провел рукой по мокрым волосам. Красивый. Только так можно описать его внешность. Классическая красота. Первое впечатление Тресси, которым она шепотом поделилась со мной в туалете ресторана в тот вечер, когда я представила их друг другу, прозвучало так. «Оживший диснеевский принц». Райан таким и был. Высокий и мускулистый, с густыми темными волосами. Дайте ему щиты белого коня, и перед вами окажется точная копия принца из мультфильма, который поразил Золушку в самое сердце. Мне повезло. Райан потянулся через стол и накрыл мою руку своей. Я позвонил заранее, чтобы убедиться, что у них есть твое любимое Бардо. Помни, наш идеальный вечер только начинается. Когда он поднес мою руку к своим губам, я улыбнулась. «Каждая деталь имеет значение», — добавил он с милой улыбкой. «Последнее время ты была несколько отстраненной, и сегодня хочу сделать для тебя все, чтобы тебе понравилось». Я покрутила на пальце помолвочное кольцо и кивнула. Райан всегда умел читать меня, возможно, даже лучше, чем я сама себя понимала. С того момента, как я стала делать репортажи о бизнесе в Сиэтле, работа превратилась в настоящий ад, ответила я. А теперь нужно обязательно закончить серию статей о площади пионеров. Первую из трех опубликовали как раз сегодня. Я не сомневалась, что Райан ее прочитал, но мы договорились не обсуждать все вопросы, в которых наши профессиональные интересы расходятся. Он умный человек и достаточно проницательный, чтобы понимать. Стоит ему заговорить о моей статье, как вечер будет непоправимо испорчен, еще не успев начаться. Райан обошел наши правила и перевел разговор на мнение тех людей, которых не было вместе с нами за этим удобным столиком на двоих. «Знаешь, многие мои коллеги думают, что следовало бы взорвать дома в этом радиусе из шести кварталов». Я покачала головой. «Это ты говоришь или твоя команда по управлению рисками?» Сложно игнорировать тот факт, что там одни наркоманы, пьяницы и бродяги. Там и пары футов невозможно пройти, чтобы не наступить в человеческие экскременты. Что ж, сказала я, размышляя, перевесит ли удовольствие от доказательства моей правоты романтические планы Райана на этот вечер. Этим людям требуется помощь. Но этим занимается только миссия евангелия надежды». В моем понимании, жизнеспособность благотворительной организации — «Состоит в том, чтобы хоть как-то облегчить жизнь нуждающихся. Ты не можешь обвинять меня в том, что я хочу, чтобы организация работала». Подошел Сомелье и, откупорив заранее выбранную Райаном бутылку красного вина, разлил вино по бокалам. «Милая, — нежно произнес Райан, — когда я сделала первый глоток. «У тебя самое большое сердце. Других таких людей я не знаю». как я мог бы винить тебя за что бы то ни было. Я подумала о своих статьях и о том, сколько усилий я приложила к тому, чтобы не позволить эмоциям взять верх над непредвзятой позицией репортера. В первой половине этого дня я взяла интервью у руководителя миссии «Корпулентные дамы по имени Мелисса». Она заглядывала мне в глаза и практически умоляла меня защитить их организацию от тех самых девелоперов, с которыми работал Райан. Застройщики горели желанием построить дорогие многоквартирные дома, заодно согнав с насиженного места сотни бездомных бродяг. Согласна, площадь пионеров и ее окрестности — это не самое приятное место в Сиэтле. Снос существующих домов и новое строительство могло бы вдохнуть свежую жизнь в эти улицы. Но Райан нарисовал слишком мрачную картину места, которое я любила много лет назад и люблю до сих пор. Любой неравнодушный к судьбам других людей человек поймет, что новая застройка этих кварталов приведет не только к закрытию миссии евангелия надежды», но и к уничтожению тысяч дешевых квартир и двух приютов для бездомных. Таким образом, интересы девелоперов, многим из которых Райан помогал осуществлять финансовые вложения, противоречили интересам города Сиэтл. «Думаю, мне просто нравится это место, именно такое, как сейчас, — сказала я. В этих кварталах ощущается старый Сиэтл». Понимаю, у него неприглядный вид, но там живут много людей. Кажется, и ты там когда-то жила. На этот вопрос я предпочла бы не отвечать, поэтому я принялась раскладывать на коленях салфетку. Нет, наконец, — ответила я, но я была знакома с тем, кто там жил. Я не призналась в том, что долгие годы интерес к этому человеку Не оставлял меня в покое, временами разъедая меня, словно раковая опухоль. Я мучила Гугл, но Кейт, казалось, не только ушел от меня, но и исчез с поверхности земли. Но теперь эта история осталась в прошлом. Райан подозрительно поднял бровь. — И кто же этот человек? — Никто, — пробормотала я, отчаянно желая сменить тему. Мне настолько же сильно не хотелось говорить о моей прошлой любви, как не хотелось слушать о личной жизни Райана, особенно о женщине, с которой он встречался до меня. Ее звали Ванесса, она была красавицей с юга. Их с райном отцы, оба благородного происхождения, были лучшими друзьями и магнатами в мире недвижимости со связями на восточном и западном побережьях. Именно она должна была стать миссис Райан Уинстон ко всеобщей радости до того, как в его жизнь вошла я и разрушила эти коллективные планы. Представьте только выражение их лиц. Мама, папа, это Кайли, я люблю ее, и у нее татуировка. Когда в самом начале наших отношений я попыталась обсуждать ситуацию с Райаном, он ответил прямо. Ты же знаешь, что нам с Ванессой суждено было стать лучшими друзьями. Мы выросли вместе. Но она все еще тебя любит, — заметила я, и мое сердце пропустило удар. Райан покачал головой. Нет, она меня не любит. Райан, я женщина. Я вижу, как она на тебя смотрела в Западной Виргинии. Она приезжала со своей семьей в Гринбрайер на ежегодный праздник, в котором Райан, его семья и их друзья традиционно принимали участие, как делали это их предки. Мужчины играли в гольф, женщины общались за ланчем. Я сумела пережить эту пытку только благодаря сочувствию одного официанта, который плеснул в мой сладкий чай немного бурбона. «Призрак» — так Трейси называет юношеские влюбленности. Им нельзя позволить задерживаться. Я посмотрела на своего жениха, выпрямившегося в кресле. Да, мы пришли в мир из разных мест и смотрим на него по-разному. Но Райан захотел быть со мной, а я не хотела отказываться от него. Наше прошлое закончилось. Райан стал моим настоящим». Я была благодарна за то, что наши некогда отдельные пути соединились этим вечером привели нас сюда вместе. Мы теперь вместе навсегда, навечно. «Я так тебя люблю», — прошептала я, скользя рукой по белой скатерти и дотрагиваясь до его пальцев. «И я тебя люблю», — ответил он с таким чувством, что я, клянусь, ощутила эти слова всей душой. а дождь между тем стучал в окно. Полная луна выглянула в небольшой просвет между тучами, отчаянно пытаясь вырваться из-за облачного занавеса. «Суперлуния», — сказала Трейси. Врач не чуравшейся мистики, она то и дело говорила о каком-то астрологическом явлении, которое, судя по всему, происходило этим вечером. И хотя меня астрология совершенно не интересовала, Я все-таки ждала и любила ее ежедневные сообщения. Почему-то я испытывала особый прилив сил, когда меня аккуратно направляла моя лучшая подруга. И теперь я гадала, не объясняет ли метафизика нетерпения Райана. Я задумалась об этом, отпевая вино и смакуя его во рту одновременно бархатистой и пряной. Я услышала характерное потрескивание внутри бокала, и в голове мгновенно всплыло болезненное воспоминание. Как и всегда, я прогнала его прочь далеко-далеко, где ему было самое место. Я давно перестала чувствовать боль в сердце, с которой я так долго жила. Пусть я не поставила точку, но вкусила мудрость. Тот, кому хотя бы раз разбивали сердце, или всего лишь ранили его, знают, что в фактах присутствует окончательность. Он ушел. Я поняла, что если человек хочет уйти, вы его отпускаете. Райн снова наполнил вином мой бокал и начал рассказывать, как прошел его день. Я узнала о том, что один из его коллег уснул во время совещания, на котором присутствовал президент компании. Все могло кончиться печально — если бы Райан не включил будильник на своем мобильном и не разбудил коллегу. У меня даже глаза защипало от его доброты, а лицо расплылось в улыбке. «Я счастлива», неожиданно», — неожиданно произнесла я. Слова сорвались с моих губ или, возможно, вырвались из самого сердца. Я не смогла их удержать. «Ты делаешь меня такой счастливой». Райан подмигнул мне и помахал рукой, подзывая официантку — Через секунду она уже стояла возле нашего столика. Принесите мне, пожалуйста, на грани. Сию минуту сэр официантка направилась к бару. Мы ели лосося с картофелем, поджареным на утином жире и креветки. Острова на мой взгляд, оценил Раан, откусывая кусочек. А ты что скажешь? Райн разбирался в еде. Это было необходимо для жениха девушки-гурмана, и все же, в отличие от меня, он не любил острое. Невозможно поверить, но я едва не обеспечила ему ожог языка третьей степени, когда в первый раз приготовила ему завтрак. Соус табаска которым я приправила омлет, оказался не слишком удачной идеей. Я усвоила урок. «Может быть, закажешь что-то другое?» — предложила я. Но Райан ответил, что он счастлив видеть, как я наслаждаюсь едой. Мы заговорили о свадьбе. Если в разговоре возникала неожиданная пауза, когда кто-то из нас обдумывал ключевую деталь, наши взгляды устремлялись в разные уголки ресторана. Мы дополняли друг друга. Это было комфортно и мило, как и вообще жизнь с Райаном, нынешнее и будущее. Я допила еще один бокал вина, все более расслабляясь. Райан оплатил счет, и мы направились к выходу. «Почему бы тебе не подождать здесь, пока я заберу машину?» — спросил он, когда я застегивала черное шерстяное пальто и забирала остатки торта. Это был подарок шеф-повара, который наша официантка аккуратно упаковала в контейнер. Дождь перестал, но стало очень холодно. «Ты такой заботливый!» — ласково улыбнулась я. «Спасибо, милый!» Я смотрела ему вслед, когда он шел по тротуару в своем идеально сшитом костюме. Мне повезло. Я знала это. Такой мужчина, такой красавец. Он успешный и забавный, смотрит только на меня. Райан само совершенство. Я сделала глубокий вздох и кивнула. Я видела в окно, как возле ресторана бородатый бездомный подошел к паре, ожидавшей свой автомобиль. Паре это явно не понравилось, они отвернулись, от него отступили в сторону. Мужчина пожал плечами и уселся по-турецки на тротуар. Администратор покачал головой. «Прошу прощения», — за это извинился он. «Как только они начинают околачиваться здесь, от них очень трудно избавиться». «Возможно, он голоден», — предположила я. «Не осталось ли у вас на кухне что-нибудь для него?» Мужчина покачал головой. При всем моем уважении, мисс, мы не кухня для бездомных. И потом они обычно просят деньги, на наркотики, вероятно. Я не зря собирала материал для статей и знала, что это распространенное мнение. Но бездомные не всегда были наркоманами. Есть сотни других причин, по которым люди оказываются на улице, но об этом мне лучше рассказать в газете, а не во время неожиданного разговора. Я вышла на тротуар и бросила осторожный взгляд на бездомного. Он был болезненно худым, одежда буквально висела на нем. Я вспомнила о пакете с куском торта, оставшегося от нашего ужина и подошла к нему поближе. Если бы я могла предложить ему что-то посущественнее. но в выпеке есть яйца. Прошу прощения, обратилась я к нему. Он как будто меня не услышал, поэтому я повторила чуть громче. «Прошу прощения, у меня тут немного еды. Может быть, возьмете?» Бездомный поднял на меня глаза, и когда наши взгляды встретились, его лицо показалось мне невероятно знакомым, но я не могла вспомнить, откуда я его знаю. Я выпустила из рук пакет, и он упал у моих ног на мокрый после дождя тротуар. Мой мозг лихорадочно работал, и на меня нахлынули воспоминания... как будто вырвавшись из перевернутого ящика с документами. Если мужчина меня и узнал, то его глаза этого не показали. Нас осветили фары, я услышала, как остановилась машина. Обернувшись, я увидела подъехавшего райна. В эту секунду мужчина протянул костлявую руку к пакету и вытащил контейнер с едой. Он посмотрел на него, а потом нерешительно открыл. Я заметила его голодный взгляд. Пальцы бездомного схватили кусок торта, он запихнул его в рот, и крошки повисли на бороде. Райан опустил окно. «Кайли, все в порядке?» Я кивнула и отступила назад. Потом, как будто замороженная, подошла к машине и села. Я не сказала Райану, что со мной не все в порядке. Я не сказала Райану, что знаю этого человека. Я не сказала ему, что этого мужчину зовут Кейт, и когда-то он был любовью моей жизни.